Глава 21. Сложности диалогов. Джеймс деликатно постучал, прежде чем войти в спальню к сыну. Вчера было проще, а сегодня вновь обострилось чувство вины. Они с Алисией оба виноваты, что не смогли подарить своему ребенку нормальную здоровую семью. Они несколько лет пытались спасти брак, но разбитую чашку, сколько ни клей, она не станет прежней. а их в придачу была еще и пуста. Чувство, радость, счастье все вытекало тонкой струйкой в никуда. «Эван!» — позвал он, положив руку ему на плечо. Сын сидел, уткнувшись в компьютер с большими наушниками на голове и с нотной тетрадью. «Эван!» — снова позвал Джеймс. Эван повернулся в кресле, снимая наушники, молча встречаясь взглядом с отцом. Укор и обида, если и были, то он их хорошо запрятал, оставаясь относительно спокойным. Джеймс сел на край кровати, стараясь оказаться на одном зрительном уровне с сыном. «Сынок!» — начал он тут же сбиваясь. «Как трудно подобрать правильные слова, и Эван, очевидно, не собирался помогать ему. Не махнет рукой со словами «Да ладно, пап!» «Так, оказывается, только в фильмах бывает!» Мы с Авророй сблизились за эти месяцы. Так бывает между взрослыми. Джеймс потер переносицу. Черт, как же непросто. Она очень нравится мне, и я надеюсь, что ты поймешь нас. Эван молчал. Эван, а как же мама? Тихо и жалобно. Мама... Джеймс взял детские ладони в свои и, глядя в глаза, произнес. Мы с ней пытались. Правда, пытались, но не получилось. Мы не любим друг друга, но уважаем и ценим то, что дал нам брак. У нас есть ты, и мы очень любим тебя. Мы с мамой всегда будем семьей, но не мужем и женой, — покачал головой он. Я хочу попробовать с Авророй, и мне очень нужна твоя поддержка. Эван кивнул и обнял отца, но смириться не мог. Просто не мог принять это. Аврора решила выждать ночь, и утром понедельника, после отъезда Джеймса на работу, попробовала пробиться через глухую стену, отчуждения, которую соорудил Эван. Аврора ведь все еще его няня. «Можно?» — она присела рядом. «Нельзя». «Я уже села», — улыбнулась Аврора. «Что тогда спрашиваешь?» — буркнул Эван. «Вежливость». Она пожала плечами. «Эван, я понимаю, что это все неожиданно и...» «Неожиданно?» «Да ты все делала только для папы!» «Подмазывалась ко мне, подружиться пыталась!» Всю обиду и злость он решил выплеснуть на нее. «Это неправда!» — оправдывалась Аврора. «Все не так!» «Мама возвращается через два дня, и я надеюсь, что больше не увижу тебя!» «Ну, как же!» «Наше перемирие окончено!» Эван поднялся. «Лорд, пойдем!» Пес стоял возле дивана, виляя хвостом, не понимая, что происходит и почему они больше не могут дружить втроем. «Лорд, ко мне!» Он стукнул по бедру, точно так же, как делал отец. Пес подчинился. Аврора обреченно уронила голову на руки, остро чувствуя вину. «Но в чем же она виновата?» Это не поддавалось логике, рациональным доводам, было за гранью понимания. Эван — ребенок, которому не объяснить, потому что он не желает слышать. Он видит в ней врага, и неизвестно, когда это пройдет и пройдет ли. Аврора едва дождалась шести часов и начала звонить Джеймсу. Она с трудом пережила этот день, как никогда чувствуя себя лишней в этом доме. Она и не представляла, что взгляд ребенка и полный игнор могут быть страшнее любой пакостной проделки. — Да атомная бомба убивает медленней. — Ты скоро? — с надеждой спросила она. — Буду через час, не скучай, — подбодрил Джеймс, даже на расстоянии ощущая страхи и сомнения, разъедающие милую головку его принцессы. Что же, ему надо поторопиться. Но первое, что срочно необходимо сделать, окончательно расстаться с Кристиной. Он и так затянул с этим и виноват перед обеими девушками. Дальше откладывать нельзя. Да, вечер предстоял не из легких. Джеймс снимал для Кристины квартиру в Найтсбридже, недалеко от Гайдпарка. Отличный район и всего в трех с половиной милях от офиса. Удобно. «Удобно» — стопроцентно верная характеристика их отношений. Сейчас Джеймс отчетливо это понимал, но ведь «удобно» — не синоним «плохо». Ему было комфортно, а потом в размеренную жизнь ворвалась фарфоровая куколка в пуантах с идеальной осанкой и прозрачными зелеными глазами. Стало чертовски неудобно, но очень хорошо. Правильно. «Именно так должно быть между мужчиной и женщиной. Больно, иногда страшно, жутко непонятно, но так сладко». Джеймс снова чувствовал. Чувствовал что-то большее, чем сексуальное влечение, и это ему нравилось. Он притормозил возле пятиэтажного дома из красного кирпича и вышел из машины. О своих новых отношениях Джеймс рассказывать не собирался. Какой бы мягкой и уступчивой не была бы Кристина, это вряд ли воспримет нормально. Как и его долгое молчание. Ведь Джеймс хотел поговорить с ней сразу после встречи в Ковингардене. Собирался приехать и все объяснить. А потом ему отказала Аврора, и он ни видеть, ни слышать не хотел о женщинах вообще. Взрывался по любому поводу. Кристина не дождалась, решила позвонить сама. очень не вовремя решила после барбекю у Фенеморов. Джеймс был с ней группой и, признаться, полагал, что после того разговора она удалит его номер и вычеркнет из жизни. Будь он женщиной, сделал бы именно так. Но Кристина простила его резкости и первая пошла на контакт. Джеймс постучал. Кристина возникла на пороге через пару секунд, буквально затаскивая его внутрь. «Привет!» – она обвела его шеей руками и потянулась к губам. «Привет!» Он мягко высвободился, отмечая, как черные брови тут же сошлись на переносице, хмурясь от догадки. Кристина всегда четко улавливала перемены в его настроении. «Нам нужно поговорить». «Что-то случилось?» «Да». Джеймс прошел в гостиную и устроил шедшую по пятам любовницу, настороженную и напряженную в бордовом кресле. «Ты знаешь, как я к тебе отношусь, но кое-что изменилось в моей жизни». Он мысленно выругался. «Почему-то в последнее время в личных разговорах он больше похож на блеющую овцу, нежели на мужчину. В бизнесе как-то полегче, всегда конкретно и по делу». «Что же у тебя изменилось?» — сдержанно поинтересовалась она. «Появилась женщина». «Ах, женщина!» — едко прервала Кристина. «Не твоя ли нянька?» «Кристина?» — предостерег он. Но обида уже вовсю терзала женское сердце. Контроль отключился напрочь. «А, вспомнила! Это няня моего сына, между нами ничего нет и бла-бла-бла». Джеймс с трудом удержал на лице выражение вежливой доброжелательности, но так хотелось вспылить, хотя Кристина и была права, это его слова. Но, если быть точным, когда он произносил их, между ним и Авророй действительно ничего не было, кроме, пожалуй, его симпатии. — У меня есть для тебя подарок. Джеймс подал ей длинный бархатный футляр насыщенного винного цвета. Именно этот оттенок нравился Кристине. — Пытаешься откупиться от меня? — обиженно воскликнула она, поднимаясь. — Это подарок. Мне было хорошо с тобой, и... «Нам еще может быть хорошо!» Она бросилась к нему, потершись со свойственной ей кошачьей грацией. «Я люблю тебя, Джейми!» Она поцеловала его в губы, прикусывая нижнюю и тут же залезывая невидимую рамку. «Не надо!» Он убрал ее руки, отстраняя от себя. «Не надо!» «Чем она лучше меня?» «Дело не в этом. Ты мне дорога, а без нее я не могу!» Кристина вздернула подбородок, словно его признание ударило ее, и, вскинув руку, замахнулась, но Джеймс перехватил запястье. Пару мгновений они мерились взглядами, потом он отпустил, позволяя ее ладони глухо удариться о его щеку. Джеймс холодно кивнул, спокойно принимая оборот, который получило их расставание, и бесстрастно произнес «Квартира оплачена до конца года. Прощай». «Ненавижу тебя!» — крикнула Кристина, запустив бархатным футляром ему в голову. Джеймс увернулся, а импровизированная граната, ударившись о стену, разлетелась в стороны, яркой кометой осыпаясь на пол. «Раньше женщины били посуду, теперь швыряются бриллиантами», — подумал он, захлопнув за собой дверь, а еще отметил, что Кристина оказалась не столь податливой и мягкой, как он предполагал. Домой он приехал к ужину, и увиденное не улучшило его настроение. Аврора была подавлена, Эван замкнут. Наверное, так начиналась холодная война. «Я пойду к себе», – буркнул Эван, отложив приборы и поднимаясь. «Он не принимает меня», – тяжело вздохнула Аврора, когда они с Джеймсом остались вдвоем. Эван не пытался ей напакостить и за столом вел себя тихо. не демонстрируя свое настоящее отношение, но и не изображая радость. Хотя наедине высказался предельно ясно. Видимо, он не хотел расстраивать отца. «Я пыталась поговорить с ним, но...» Она удрученно опустила руки. «Со временем он поймет. Эван даже видеть меня не хочет. Он сам так сказал». Аврора молчала, собираясь с мыслями, прежде чем озвучить свое предложение. «Может, мне лучше переехать пока? Дадим ему время привыкнуть, что у тебя кто-то есть. Мы ведь поставили его перед фактом и...» «Нет», — отрезал Джеймс, «ты не уйдешь». «Но... Аврора...» «Я хочу вырастить нормального человека. Эван должен понимать, что люди не шахматные фигуры, которые можно переставлять куда удобно. Ему сложно, но он поймет. Я помогу ему». Джеймс сжал ее ладонь, лежавшую на столе, и тихо попросил. «Иди ко мне». Аврора присела ему на колени, утопая в запахе моря и сладкой горечи цитрусов. «Таком родном, что даже не верится». «Разве можно за столь короткий срок стать таким нужным, таким любимым?» Джеймс крепко прижал ее к себе, показывая, что она тоже необходима ему. Всё будет хорошо», — шептал он, согревая дыханием кожу. «Только не уходи». «Нет, она не уйдет, пока будет нужна ему. Аврора не знала, сколько это продлится, целую жизнь или один миг, но по своей воле не оставит его». Через два дня Эван переехал обратно к матери. Собрал кое-какие вещи и вместе с отцом отправился в аэропорт встречать миссис Алисию Барлову. Аврора не ревновала. Если бы их брак можно было спасти, они бы попытались, хотя бы ради сына, но изрядно нервничала, подозревая, что до матери Эвана очень скоро дойдет информация о новом романе бывшего мужа. И вызывало большие сомнения, что она одобрит нечто подобное. Аврора и сама, будь она матерью, вряд ли отреагировала бы как-то положительно, опасаясь за эмоциональное состояние ребенка. И рано или поздно ей придется встретиться с женщиной, позицию которой Аврора отчасти разделяла. Но немного времени, чтобы подготовиться, у нее было. Вот только знала она о Олесе и прискорбно мало. Мать Эвана жила где-то на Стрэнде, была за здоровый образ жизни, Жутко дотошно и очень красиво. Фотографии об этом красноречиво говорили. Но все это такие мелочи по сравнению с негативом, который волнами исходил от Эвана. Мысль спрятать голову в песок пару раз закрадывалась, но Аврора отказывалась от нее тут же. Если она хочет быть с Джеймсом, то просто обязана восстановить утерянное доверие его сына. Она не может допустить, чтобы любимый разрывался между ними двумя. Поэтому не будет пасовать перед трудностями, пусть они пасуют перед ней. Эван теперь в доме отца проводил три дня в неделю. И пусть Аврора больше не его няня, но все равно настояла, что пока не найдет подходящую работу, будет забирать Эвана и возить по секциям. Зачем нанимать кого-то со стороны, если есть она? Эвана, конечно, не обрадует подобная перспектива, но от этого не убежать. Им придется контактировать, и Аврора постарается добиться от него, если не одобрения, то хотя бы понимания. Они ведь оба любят Джеймса, значит, должны быть солидарны. «Мама, как же я рада тебя видеть!» Аврора снова кинулась на шею матери, заливаясь и смехом, и слезами. «Как же она соскучилась!» Грейс отвечала тем же. «Три месяца не видеть единственного ребенка, который прожил с тобой бок о бок почти 25 лет, да она чуть с ума не сошла от беспокойства и волнения». «Конечно, детей надо отпускать на свободу, но это безумно сложно». «Я тоже, милая. Дай хоть посмотрю на тебя». Грейс чуть отошла, держа в рору за руки, любуя с своей красавицей. «Какая же ты уже взрослая!» «Мне вообще-то 25 напомнила Аврора, хотя понимала, что это бесполезно. Для родителей она всегда будет ребенком. Поэтому, взяв мать под руку, повела в небольшой ресторанчик на Мейден-Лейн. Сначала перекусить, потом прогуляться по гардену. Мама давно не была в Лондоне. «Рассказывай, как ты здесь устроилась, где живешь, работаешь, в общем, все». Отложив меню, взволнованно потребовала Грейс. «А, — замялась Аврора, — Столько всего произошло, что она просто не знала, с чего начать. «Живу я в Челси э, с мужчиной. Начать решено было с тарана. Маленькие бревнышки она докинет позже». «С мужчиной?» – переспросила немного озадаченная Грейс. «Она не то чтобы была против сожительства до брака, но как-то не думала, что Аврора согласится на такой вариант. С тем мужчиной, о котором ты рассказывала, который был тебе симпатичен». — Да. О, признаться, это неожиданно. Ты встречалась с Дрю три года и ни разу даже не заикнулась о переезде. А сейчас так стремительно. Милая, у тебя что, проблема с деньгами? Ты не можешь снять квартиру? Почему не позвонила? Мы бы с отцом. Мам, притормози. Все не так. С деньгами у меня проблем нет. Но даже если бы были, к отцу я бы не пошла. Грейс обреченно вздохнула. Муж и дочь в упрямстве могут посоревноваться разве что со слами. «Мам, я, кажется, люблю Джейми». «Джеймс, значит», — задумалась Грейс, прежде чем задать последний вопрос, который мог объяснить такую поспешность и в признаниях, и в действиях. «Аврора, детка, ты не беременна?» «Нет», — в ответ рассмеялась она, замахав руками. «Ничего такого. Тем более у него уже есть ребенок». — взгрустнула Аврора. С Эвоном потеплений в отношениях не намечалось. «Есть ребенок?» — удивилась Грейс. «Милая, он не женат?» «Он в разводе. Сын от первого брака. Ему восемь, и он не принимает меня в качестве мачехи», — Аврора показала в воздухе кавычки. «Если так можно сказать?» «Ох, милая!» «Да», — согласилась Аврора, — «все непросто, совсем непросто». «Но не думай, Джейми, он... он...» Она покраснела, пытаясь высказать словами все, что чувствовала к нему. «Я вижу, кто этот мужчина, Грейс, не знала, но у дочери глаза светились от одной только мысли о нем, а это о многом говорит. Может, познакомишь?» «Ты думаешь, пора?» Грейс пожала плечами. «Настаивать она не станет, но убедиться, что этот Джеймс нормальный человек и не обидит ее девочку, стоило бы». «А когда узнает Стефан?» «Аврора, вам бы с отцом поговорить». «Мам, ты же знаешь, я готова, но готов ли он к конструктивному диалогу?» «Ты же знаешь отца», махнула рукой Грейс. «Он сам мучается, меня мучает, но гордость не позволяет сделать первый шаг». «А вы зачем приехали в Лондон?» – поинтересовалась Аврора, когда официант поставил перед ней салат и хрустящие булочки с соленым маслом. «У папы дела какие-то, что-то с инвестициями, и на благотворительный прием нужно сходить. Он ведь у нас баронет!» Аврора звонко рассмеялась. Как бы она ни обижалась, но по правде очень соскучилась по отцу. «Милая, расскажи, что там за история с завещанием твоего деда?» «Стефан был в бешенстве, но толком ничего не сказал. Я не стала спрашивать, боялась за его здоровье. Он так остро реагирует на эту тему». «Я же тебе звонила», — уклонилась от ответа Аврора. Она действительно обрисовала историю в общих чертах. «Это что, тайна какая-то?» — обиделась Грейс. «Раньше у дочери не было от нее секретов». «Нет, конечно, нет. Только это очень странная история». Аврора пустилась в пространный рассказ, пытаясь охватить все события и не запутаться. А Грейс охала и ахала, то ругая Стюарта Клейтона за абсурдность требований, то злясь на Филиппа Барлоу, которого и не знала толком, но винила в числе прочих. А потом она вообще схватилась за сердце, когда узнала, что дочь сейчас живет с тем самым Джеймсом Барлоу. «Бог ты мой!» – Грейс закрыла рот ладонью. «Так вообще бывает в жизни?» Аврора развела руками. «Да, такого нарочно не придумаешь. Еще она очень хотела узнать, что произошло между папой и Хью Барлоу, но не успела». «Стефан звонит», – шепнула Грейс, принимая вызов. «Ага, хорошо. Буду минут через двадцать». Она сбросила вызов и сказала, я нужна ему на каком-то важном обеде. Поехали со мной, он будет рад. Ну и пообедаем еще раз. Я думаю, нам лучше поговорить без свидетелей. Я буду ждать его звонка, хитро улыбнулась Аврора, не желая первой уступать. Если отец сделает шаг навстречу, значит, этот разговор примирит их. Уже вечером, сидя на кухне с миссис Флэг, готовившей куриное жаркое с грибами и картофелем, Аврора поняла, что знакомству родителей и ее мужчины быть. Джеймс шумно ворвался в обитель еды, с порога заявляя, что жутко голоден и сгребая в охапку саму Аврору. Скрывать свои чувства больше не было надобности, тем более миссис Флэг явно одобряла их, только хитро посмеиваясь над стыдливо краснеющей Авророй. «Кстати, — сказал Джеймс, хватая со стола тонкий ломтик ветчины, — завтра благотворительный бал в Савое. Мне нужно обязательно быть. И тебе тоже!» Он шмокнул Аврору в макушку. Она согласно кивнула. «Вот там и познакомиться!»